Глава 6. Следующим утром, встав с позаранку и для разнообразия прихватив пленочный зенит с несколькими дополнительными объективами, я направился обратно на Кронверский проспект и, устроившись на другой стороне улицы, спокойно фотографировал до полудня. Затем немного послонялся по району, а когда начало помаленьку накрапывать, забежал в пивнушку Вельдикяна. Посетителей в этот час было немного. Днем сюда частенько заглядывали обычные люди. Кто-то зашел на быстрый ланч, молодая парочка в углу коротала время за кофе, пережидая дождь. Коньяк был уютным. Полуподвальное помещение, выложенное кирпичом, низкие арки, деревянные перегородки под потолком с небольшими светильниками, дававшими приглушенный свет. Такие же деревянные столы и скамьи, на спинках которых для удобства посетителей висели подушечки. Неброские картины и фотоколлажи парочку когда-то подарил я, на стенах. В общем, заведение, куда приятно заглянуть и посидеть с друзьями. Рядом с входной дверью, прямо под символом «инь-ян», традиционно сообщавшим о том, что в данном заведении дружественно относятся к иным, я заметил объявление и остановился, чтобы прочесть. Стандартный лист формата А4, распечатанный на цветном принтере, с фотографией мальчика лет 10 одиннадцати и просьбы ко всем, кто знает о его местонахождении, сообщить по соответствующим номерам телефона. С минуту я потратил на изучение текста, запоминая приметы мальчика. Рост, цвет волос и глаз. Был одет в куртку и шапку, рюкзак черного цвета с логотипом человека-летучей мыши. И только после того, как вся информация запечатлелась в моей памяти, я потянул на себя входную дверь и вошел внутрь. Барриур. «Степан!» «Добрый день, Степан!» По привычке приветствовал меня скучавший за стойкой Вильдекиан, смотревший повисевший над стойкой плазменной панели футбольный матч без звука. Громогласный, тучный, лысоватый и с вечно улыбающимся лицом, обрамленным бородой, в которой белели седые нити. Он так и не поднялся выше пятого уровня силы. Но как повар превратился в настоящего кудесника поэтому не мудрено, что питерские иные давным-давно облюбовали это место для своих неформальных посиделок. Одно время сюда заглядывали даже темные, но после нескольких неприятных инцидентов их посещения прекратились. «Чего-то ты сегодня рановато». До да работы немного. Накормишь?» «Сделаем. Кто играет?» Подойдя к стойке, спросил я, бросая сумку с фотоаппаратом и штатив на соседний высокий стул. Игра на экране снова заставила меня задуматься о молчании Драгомыслова насчет побоища фанатов на матче «Зенита» несколько месяцев назад. «Терек с Болонией!» — зевнул Валик. «Скукота! Вымок!» «Угу. По драке на Петровском новостей нет? Уж сколько времени прошло!» Поскольку подвальчик Вильдикяна являлся негласным местом сбора светлых дозорных, хозяин заведения бывал в курсе некоторых дел — а иногда даже мог помочь советом. «Ничего», — ответил я, снимая пальто. О том, что в деле темного хулигана появились подвижки, я, само собой, сообщать не стал. «Видел объявление на входе?» О пропаже мальчика видел, конечно. Его мама приходила, спрашивала, не попадался ли сорванец нам на глаза, а потом попросила разрешения повесить объявление. Я разрешил, само собой. А что?» Мусоля в зубах зубочистку нахмурился армянин. «Думаешь, это дело по вашей части?» «Все может быть», — уклончиво ответил я, подтягивая к себе картонку с меню. «Что будешь?» «Да чего-нибудь свеженького, на твой вкус». «Лав!» «Хорошо». По-армянски ответил Валик и повернулся к двери, ведущей на кухню. «Юля!» «Да?» В зал вышла молоденькая девушка, которую я раньше не видел. Наверное, из новеньких. По привычке я прощупал ее ауру через сумрак. Светлая, седьмой уровень. Ничего необычного. «Юля, знакомься, это Степан». Выводя меня из раздумий, представил Вильдикян. «Привет», — улыбнулась девушка. «Привет», — поздоровался я. «Пусть сделают ему горячее». «Хорошо». Юля снова скрылась за дверью. В сужающемся проеме мелькнула обтянутая джинсами попка. «Как тебе?» Хитро прищурившись, кивнул ей вслед Вильдикен. «Наша новая официантка». «Ты умеешь выбирать персонал», — с ноткой зависти признал я. «То-то! И дело делает, и глаз радуется», — хохотнул Армянин. Закусив горячий хашламой с телятиной и овощами, Выпив бокал легкого пива, я еще немного поболтал с Эльдикианом и направился в студию. Интересно было посмотреть, как получился в сумраке синий мох, полностью облепивший мечеть на первом слое. На черно-белом снимке мох упрямо получался цветным. Этот феномен я не мог понять и при случае решил поподробнее его изучить, хотя сам мог запросто раскрасить любую фотографию всего лишь одним простеньким заклинанием. Сиреневые оттенки мха и его форма чем-то напоминали психоделические картины известного перуанского художника и шамана Пабло Амаринго. Загрузив несколько снимков в принтер, я некоторое время занимался цветокоррекцией, играя с палитрой. Работая в своей мастерской, я забыл о времени, проявлял и проявлял, пока наконец не заметил одну деталь, на которую раньше не обращал внимания. Забравшись в архив и открыв папку, где хранил старые снимки, я отыскал те, которые были сделаны тем самым фотографом иным, чье имя почему-то не сохранилось в архивах, помогшим в свое время Прокудину Горскому. Как оказалось, мой неизвестный предшественник тоже экспериментировал с сумраком во время праздника Арафат, еще в 30-х годах. Бабушка и ребенок. И у меня, и у него. Совпадение? Много ли таких людей ходит каждый день по улице? Я взял увеличительное стекло и присмотрелся. А вот последняя сегодняшняя съемка. Бабушка с внуком. В сумраке это была ветхая старушка, а в реальности миловидная студентка лет 20, Короткое полупальто, на голове смешные розовые наушники. И так на всех моих фотографиях, сделанных за два дня. Что за черт? Я задумался. Ну, подумаешь, совпало. Мать каждый день ходит на прогулку с ребенком в один и тот же час. Иная? Но почему я не вижу ауры? Поглощенный съемкой мечети я совсем не обращал внимания на прохожих. Просто старался, чтобы они гармонично попадали в кадр, и все. Я обескураженно держал рядом две свои фотографии мечети с одной и той же девушкой но с разными детьми. На меня вдруг нахлынуло резкое чувство дежавю, словно все это уже со мной было. Достав мобильник, я набрал номер офиса. «Алло, Женька, ты?» «Это Балабанов. У меня тут есть кое-что интересное». Я вкратце пересказал свои наблюдения. «Ну и что с того, Балабанов?» Зевком отозвался на другом конце диспетчер Женька. «У тебя сегодня выходной, а ты все с фотками возишься. Баб бы голых лучше щелкал, всяко поинтереснее развлечение. Заснимался уже, вот и мерещится, или техника глючит. Выйди на улицу, продышись, с девушкой погуляй, наконец». «Я в себе уверен», — твердо ответил я. «На вчерашнем снимке девушка, на сегодняшнем тоже, а в сумраке ветхая старуха, дети разные, а одежда на ней та же самая». Ты в кабаке у Вельдикиана пиваса, что ли, наотрескался?» Недоверчиво отозвалась трубка. Понимая, что пустыми разговорами с юрничавшим диспетчером ничего не добиться, я сбросил вызов и снова вернулся к проявке. Вот, получается, откуда шла непонятная аура, которая манила меня туда. Действительно зов, только не вампирский. Страшнее. Обычные кровососы просто чуть выпивали крови согласно выданной лицензии. А столько, что инициированными девушками даже было интересно, так как в тот момент они испытывали сильнейший оргазм. Хотя это, как говорится, по слухам. Но тут... Ведьма. Сомнений быть не могло. Вот тебе и прогулялся по городу, нечего сказать. Собрав снимки, по-прежнему хранившие часть ауры пространства, в котором были сделаны, я помчался в офис дневного дозора. По пути к Очаковской улице, на которой расположился новый штаб Темных, я вспомнил о том, что хотел проверить кое-какую информацию. Посмотрев линии вероятности, я быстро достал мобильный и, поставив на громкую связь, позвонил в наш офис. «Городской морк номер 9», — раздался в салоне автомобиля голоса Васнецова. «Жень, шуточки у тебя каждый раз все более плоскими становятся», — привычно пожурил я Евгения. Тот лишь фыркнул в ответ. «Слушай, пробей мне по нашей базе вампирской лотереи, не выдавалась ли лицензия на охоту в последние три недели?» Конечно, в силу малого возраста Петр Яковлев, пропавший мальчик, не должен был попасть в список потенциальных жертв лотереи. Но поиски следовало начинать хоть с чего-нибудь конкретного. И если в Питере есть вампир, имевший на руках разрешение на охоту, то почему бы не проверить сперва его или ее? ведь тёмные всегда остаются тёмными. «Секунду!» — послышалось клацанье клавиш, затем непонятное бурчание Васнецова. «Нет, Балабанов, в последний раз мы выдавали лицензию два месяца назад. Подробности нужны?» «Наверное, нет», — задумчиво протянул я. «Хотя скопирую мне файлы, и пришли по электронной почте. Вдруг пригодится». «Не вопрос, отправляю». Бодро отозвался дежурный, а потом торопливо добавил. «Ой, Степан, тут письмо от шефа пришло с просьбой передать тебе сообщение». Я удивленно хмыкнул. Судя по всему, Драгомыслов уже в курсе, куда именно я направляюсь. «Что там?» «Всего два слова. Будь осторожен». Голос Васнецова сразу стал серьезным. «Степан, все нормально?» «Может, дяде Саше позвонить, чтобы подстраховали тебя?» «Да все нормально, Жень, не парься». Я постарался отвечать как можно более уверенно и спокойно. Все под контролем, спасибо». «Ну ладно», — неуверенно раздалось в ответ. «Тогда отбой». «Отбой». Я постарался успокоить нервы. Ничего страшного не случилось, если бы Геннадий Петрович всерьёз опасался моей поездки в офис Дневного дозора. Он бы лично позвонил мне и запретил соваться в логово темных. А так он просто рекомендовал быть осторожней. Значит, в принципе, драгомыслов был не против моей идеи. И все же к штабу темных я приехала в легком смятении и, прежде чем выйти из машины, несколько минут просто сидел за рулем, глубоко вдыхая и выдыхая. Помогло. Заперев замок и поставив автомобиль на сигнализацию, я быстрым шагом поднялся по лесенке в несколько ступенек и потянул на себя кованую решетку, за которой притаилась дверь в офис конкурирующей фирмы. На площадке передо мной возникли две двери. Одна, видимая обычным людям, вела в известнейший в городе эзотерический центр, в котором, помимо называющих себя экстрасенсами людей, работали несколько настоящих темных ведьм. Подобное соседство было довольно сомнительным, на взгляд светлых иных, но чрезвычайно выгодным для темных. Буквально каждый день к ним приходили люди, переполненные негативной энергией. От кого-то ушел любимый человек, кому-то хотелось приворожить предмет давней страсти, кто-то жаждал богатства или роста по карьерной лестнице. Следить за тем, чтобы настоящие ведьмы из числа темных не воспользовались соблазном отчерпнуть от этих эмоций лишнего, или, что еще хуже, оказать воздействие, было невероятно сложно. А то, что такие воздействия, хоть и самые незначительные, имели место быть, в нашем офисе даже не сомневались. У Драгомыслова буквально руки чесались разогнать этот ведьмовской коган. Но пока нам не удалось поймать темных с поличным, они продолжали свою деятельность под видом эзотерического салона. Вторую дверь можно было увидеть только сквозь сумрак. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я поднял свою тень. Первое, на что сразу же обращаешь внимание в сумраке, это стерильная чистота. Ни единого пятнышка мха, так как темные не желали делиться даже малой крохой дромовой энергии с сумеречным паразитом. На том месте, где висела видимая лишь обычным людям самодельная табличка «Коса и аллея», в стене, появилась массивная железная дверь, украшенная кованными фигурками летучих мышей и пауков с вывеской «Дневной дозор Санкт-Петербурга». Часы приема круглосуточно. Я решил не отказывать себе в удовольствии немного пошутить и пасом левой руки направил небольшой поток силы в сторону кованых фигурок, в результате чего самый здоровый паук развернулся на 180 градусов и вонзился железными жвалами в крыло ближайшей летучей мыши. Мышь захлопала крыльями, издав тем самым невероятный металлический грохот. Дверь тут же распахнулась, и на меня уставился взъерошенный ведьмак Русов. — Балабанов, ты что себе позволяешь? Зачем хулиганишь? — Спокойнее, Сергей, спокойнее. Чего ты такой нервный? Довольно улыбнулся я. — Да шмыгают тут всякие светлые, — ответил ведьмак. «Потом тапочки пропадают». «Ты не путай, Сергей. тыри тапки — это удел темных». Парировал я. «Ну что, пустишь внутрь, или так и будешь мариновать меня на пороге? Я не в гости пришел, а по делу вообще-то». «Заходи», — буркнул Русов в ответ. На чем наша словесная пикировка и закончилась. Проходя через распахнутую дверь, я ощутила легкое сопротивление. А перед взглядом возникла и тут же пропала прозрачная стена с радужными разводами, больше всего напоминающая стенки мыльного пузыря. Все это было вполне ожидаемо. Входя на территорию темных, я оказался под колпаком их защитных заклинаний. Так что в случае необходимости я не то что сбежать с помощью портала, хотя мне и так было пока не по силам их прокладывать, но даже сигнала о помощи моим коллегам передать не смогу а о том, чтобы попытаться применить боевые заклятия, и думать не стоит. Бесполезно. Меня успокаивало лишь то, что шеф знал, куда я отправился, и что я являлся сотрудником ночного дозора, но при этом прекрасно понимал, что это офис темных, и тут можно ожидать любой гадости или провокации. Говорят, первый глава Петербургского дневного дозора, великий темный маг Харальд, имел привычку пополнять свою коллекцию охотничьих трофеев не только черепами животных и людей, но даже и черепами иных. И мне очень не хотелось стать очередным экспонатом данной коллекции, которая, все по тем же слухам, досталась в наследство нынешней руководительницы темных. Подробнее об этой коллекции можно узнать в романе Виталия Каплана «Масть». «Ну чего надо-то, Светлый?» Я хорошо знал Сергея Русова. Высокий, плечистый парень с модной стрижкой, смазливый, как и многие темные. Ведьмак четвёртого уровня. В открытом бою мог запросто размазать меня по стенке. Приехал он, как и большинство сотрудников новых петербургских дозоров, относительно недавно. Это мы со Светой были местными, родившимися в Ленинграде после исхода иных в конце 70-х годов. Все остальные в ночном были приезжими, собранными со всей России. Аналогичная ситуация сложилась и у темных. В свое время Пресветлый Гессер проследил за тем, чтобы в состав обновленного дневного дозора не попал ни один из членов секты черных. На это было много причин. И теперь, за соблюдением Великого договора со стороны темных, следили ведьмы, оборотни и ведьмаки, переведенные в северную столицу из областных офисов. И хотя по уровню силы русов мог легко потягаться с дядей Сашей или даже с Драгомысловым, руководил питерским дневным дозором не он, а ведьма Наталья. Хоть ведьма и была пониже рангом, зато жизненного опыта у нее было больше, чем у всех ее подчиненных вместе взятых. И властвовала Наталья железной рукой, чем вызывала уважение даже со стороны светлых иных. Вот как раз с ней-то, Я больше всего и не хотел бы столкнуться сейчас в коридорах дневного дозора. Поэтому я выдал Русову заранее заготовленный ответ. — Как я уже говорил, я по делу. — Насчет футбольного хулигана? Слинцой в голосе отозвался темный. — Мы же вам сказали, что ищем. Будут новости, сообщим по телефону. — Нет, я по другому вопросу. «Есть подозрение, что в городе кто-то промышляет охотой на детей. Хотелось бы кое-что уточнить по вашей базе данных». «Балабанов, ты что, серьезно думаешь, что мы будем тебе помогать в этом деле?» Нагло ухмыльнулся ведьмак и даже рассмеялся. «Доказательства есть? Претензии, официальные жалобы? Нет? Ну вот пока ничего этого нет, топай отсюда и рой землю носом самостоятельно». У нас своей работы хватает. Знаем мы, какая у вас работа, ответил я сквозь зубы, чувствуя, как внутри меня медленно закипает злоба на этого халеного наглеца. Но тут взгляд русова остекленел, и на несколько мгновений он замер на месте, точно вкопанный. Хорошо, Наталья Владимировна, я понял. После чего взгляд Ведьмака вновь сделался осмысленным, а мне в свою очередь вновь. Сделалось не по себе. «Вниз по лестнице, в коридоре, третья дверь направо. Там архив. Спросишь, что тебе нужно, и вали отсюда. На все про все у тебя полчаса. Если не уложишься за отведенное время, проблемы твои. Понял, Светлый? Спасибо». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойней, и, протиснувшись мимо ведьмака, поспешил в указанном им направлении. Изнутри офис дневного дозора больше всего походил на типичный современный офис. Ультрамодный дизайн светильников, абстрактные минималистические постеры на стенах и стерильная чистота. На всем протяжении пути до архива я испытывал на себе множество любопытных взглядов, хотя лестница и коридор оказались безлюдны. Это сотрудники дневного дозора прощупывали меня через сумрак но спасибо им за то, что делали они это аккуратно и ненастойчиво. Стоило кому-то из них надавить чуть сильнее или попытаться оказать на меня хоть малейшее воздействие, как висящие на мне служебные охранные амулеты устроили бы такое светопреставление, что мало бы никому не показалось. Конечно, основную ставку я делал на амулет с подвязанным на него заклятием фриз, при активации которого вокруг меня возникнет сфера локальной заморозки времени и пространства. Достать меня в этой сфере будет невозможно. Правда, и я не смогу в ней ничего сделать. Зато это даст мне пару часов на то, чтобы в дом на Очаковской улице прибыла кавалерия во главе с Драгомысловым и устроила темным разнос. Но все мои опасения оказались напрасными. По крайней мере, до архива дневного дозора я добрался без происшествий. Из-за тонкой филенки я услышал звуки песни и прислушался. Несколько вечности с тобой. Мне хочется верить, что есть доброе утро. Там, где сиянием накроет твой дикий север и твой вечный сумрак. Аккуратно постучав в дверь, я дождался разрешения войти. Из распахнутой двери на меня полилась музыка. И больше нет никаких дел. У меня больше нет никаких дел. У меня больше нет никаких дел, я храню твою тень. Группа «Немного нервно». Песня «Сияние». Автор слов Екатерина Гапенко. Музыка смолкла. Меня предупредили о вашем визите. Светлый. Садитесь. Хотите воды? Конечно, в сам архив меня не пустили, оставив сидеть в небольшом закутке, где стоял стол с компьютером пара стульев и кулер, от предложения воспользоваться которым я счел благоразумным отказаться. Попить воды во время ожидания мне предложила красивая ржеволосая ведьмочка, представившаяся земфирой, с короткой стрижкой, облаченная на первый взгляд в простое, но явно дорогое дизайнерское платье. Что именно вас интересует, светлый? Поняв, что заигрывать со мной бесполезно, Земфира сразу же перешла на деловой тон. «Я... я осёкся. Так как чуть было не произнес на автомате фразу «был бы вам признателен». Прав был Драгомыслов. Расслабился я. Полез в логово пауков. А стоит хоть на секунду потерять бдительность, ляпнуть что-нибудь не подумав, и окажешься в долгу у темной и я не испытывал иллюзий касательно ангельского личика, сидящей напротив меня девушки. Она в первую очередь ведьма, темная иная, и не применит воспользоваться моей оплошностью ради совершения какой-нибудь подлости в будущем. Я хотел узнать, нет ли у вас информации вот по этой женщине. Я протянул Земфире специально захваченные мною из фотостудии снимки бабушки с ребенком. Ведьма задумчиво посмотрела на снимок, потом бросила быстрый взгляд в мою сторону и вернула фотографии. «А зачем она вам, Светлый? Ее в чем то подозревают? Так вам известно, кто эта иная?» И вновь остекленевший на мгновение взгляд собеседницы дал мне понять, что сейчас она получает указания от своей начальницы. «Искать в архивах нет необходимости. Ее зовут Азалия Карипова». «Копия ее личного дела уже направлена на адрес вашего офиса». «Вот как?» От удивления я невольно хмыкнул. Быстро они сдали свою товарку. «Но почему так легко?» «Без обычных препон и возражений». «Подозрительно это все. Ох, как подозрительно!» «А что вас удивляет, Светлый?» Насмешливо ответила мне девушка. «Мы делаем с вами общее дело. Следим за соблюдением великого договора». И если кто-то его нарушает, мы его наказываем, порой жестоко наказываем. Если нарушителем является светлый, например, Земфира рассмеялась, а мне сразу же захотелось покинуть офис дневного дозора как можно скорее и принять душ, чтобы смыть себя всю налипшую за время моего непродолжительного здесь пребывания мерзкую ауру темных. Сухо поблагодарив ведьму за помощь, я пулей выскочил из архива и устремился вверх по лестнице. В спину меня толкал неприятный заливистый смех земфиры, чего голова у меня закружилась, а в ногах и руках я почувствовал слабость. На середине лестницы я столкнулся со здоровенным бугаем, шагавшим мне навстречу с ведром воды и шваброй. Все видимые участки кожи на теле бугая украшала причудливая вязь татуировок. «Аккуратнее, Светлый!» — рявкнул татуированный, когда я чуть не снес его на узком лестничном проёме. Взглянув на него сквозь сумрак, я с удивлением обнаружил, что надо мной возвышался оборотень шестого уровня. «Простите», — промямлил я в ответ, протискиваясь мимо бугая. И уже на самом выходе я вновь встретил Русова. «Уже уходишь, Светлый?» У тебя еще есть двадцать минут, ехидно произнес ведьмак. Используй их в следующий раз. Отмахнулся я. И уже на выходе из офиса оглянулся и спросил: А что это у вас за детина с ведром и шваброй по коридорам бродит? Вроде бы у вас в штате сотрудников оборотни раньше не числились. Татуированный. А, это Пашка. Он у нас уборщиком подрабатывает, полы моет, пыль протирает, мусор выносит. Ну и так. По мелочи еще помогает, а что? Уборщик? Ну-ну. Задумчиво ответил я и, наконец-то, покинул офис темных. Следовало спешить на доклад к Драгомыслову и как следует все обсудить с более опытным начальником, потому что у меня было стойкое ощущение, что меня только что подловили. Но где и на чем, вот этого я понять был пока не в силах. И мне это очень не нравилось.